Часть третья. Без стыдства стыдящихся. Их постоянство. Новейшая российская государственность выкармливала свою культуру, вспаивая грудным молоком и сливками, тепло дыша в теме. И вдруг, в одни сутки... С 24 на 25 февраля 2022 года осознала, почти все эти люди ненавидят эту самую государственность. Одни вслух, другие молча. Ну, почти все, кроме отдельных кадров, советские еще, как правило, выделки. Впервые это открытие случилось достаточно давно, еще когда была война чеченская. А потом, когда была война грузинская, подтвердилась, и когда Крым случился, закрепилось. Давно пора было всем нам запомнить это открытие, но мы все никак не могли взять это на веру и оттого всякий раз удивлялись, неизменно удивлялись тому, что происходило в сфере культуры и медиа в эти пресловутые минувшие восемь Донбасских лет В канун 2014 года я вел колонки в восьми глянцевых журналах И был отключен сразу от всех за позицию по Киеву и Донбассу Но это мелче, я еще вышивать умею, выжил На Донбасс заехало за все эти годы войны с целью помочь восставшим русским людям Считанное количество артистов и музыкантов Мы, между тем, приглашали многих. Не буду называть всех, но, например, я лично приглашал группу «Аквариум». Гребенщиков категорически отказался. Зато сейчас группа всем составом выступила против войны. Но мы затем же и звали эту группу в Донецк, чтобы она остановила бомбежки. Приглашение лично Александр Захарченко согласовал и визировал. Но те бомбежки были, кого надо, бомбежки. В Донецком художественном театре, помню, не было в 2014 году режиссера. Руководители попросили меня помочь в поиске дельного постановщика. Я пригласил знакомого режиссера на эту должность. Он, кажется, всерьез раздумывал и был уже готов согласиться, но его сын, знаменитый российский артист, сказал «отец». Если ты поедешь туда работать, моя профессиональная карьера здесь, в России, закончится. Мне больше не дадут ни одной роли, и режиссер не поехал, потому что сын его не обманывал. Мне ни раз и не два говорили молодые российские актеры и актрисы Захар, я хотел бы приехать к вам в Донецк, но главреж, и директор моего театра сразу сказали мне «пиши заявление об увольнении» и «вали». В 2015 году я подготовил антологию стихов о донбасской трагедии. Получилась яркая книга, почти все поэты имели всероссийского значения имена, но странным образом в ее публикации отказали все ведущие российские издательства. Неприлично было такие книги выпускать. Затем мы сделали спектакль донбасской поэзии, но нас не пустили ни в один московский театр. Этот список нелепых поражений слишком длинен, чтобы его приводить целиком. Тем более покажется, что здесь кто-то сводит счеты. Нет, я не свожу счеты. Я хвалюсь». У меня прекратились переводы на иностранные языки, потому что даже российские агенты не решались работать со мной на мировом рынке. Я, как и большинство литераторов, поддержавших Донбасс, вылетел изо всех премиальных процессов. Однажды, забравшись зачем-то на сайт журнального зала, захохотал в голос, обнаружив, что ни один толстый литературный журнал за минувшие восемь лет... Не упомянул даже имени моего. Это двадцать журнальных редакций. Я для них умер в 2014 году. Мне тут прекрасно, — подумал я. Мог бы гордиться этим концентрированным невниманием, но мне в сущность все равно. Зато мне не все равно, когда юно-морец, большой русский поэт, говорит, что не может издать свои новые книги. Почему? Потому что она в своей собственной стране, где действует множество издательств, для этих издательств персона Нунграта. Мне не все равно, когда великий русский поэт Юрий Кублановский спокойно сообщает, что он с 2014 года загнан либералами по той же причине в патриотическое гетто. Мне не все равно, когда на крупнейших музыкальных радиостанциях из года в год гоняют по кругу тех, кому со времен аннексии Крыма невыносимо стыдно, а все мои товарищи, что приезжали с концертами на Донбасс, признаются, что в их отношении действуют теневые баны, радийные, сетевые, фестивальные, старые песни у старых звезд, посещавших Донбасс, еще крутят. Но ни одна из многочисленных песен донбасского сопротивления за все пресловутые восемь лет не попала в ротацию ни одного российского радио. Это исключено. При всем том, что это по-настоящему любимые народом песни. Разговор всегда короткий. О, у вас песенка, стишок, спектакль, киношка про Донбасс. И перед вами тут же закрываются двери из став неприличных салонов, журналов, каналов, порталов. В первой четверти 21 века только наивные люди думали, что империалистами и милитаристами в России оккупировано все. На самом деле ими были оккупированы телевизионные студии трех политических ток-шоу. Российское культурное пространство занимали совсем другие люди. В первый же день специальной военной операции мы увидели все эти душеспасительные списки тех, кто против войны — артистов, ученых, музыкантов, режиссеров, но целую неделю нам не показывали даже короткий перечень тех, кто из числа культурных деятелей понял и принял происходящее. Знаете, почему нам их не показывали? Да потому что почти все они боялись, боялись, что свои же съедят, если они голос подадут. Как едва не съели замечательного поэта Александра Кушнера за цикл стихов о Крыме после аннексии. «У нас даже гуманитарку на Донбасс самые смелые представители артистического мира отправляли тайно, тайно!» Лишь бы никто не узнал, зато писать Прости, Украину в бложиках, имитируя необычайное мужество, можно было в открытую. Потому что это лишь выглядело как пощечино общественному вкусу. На самом деле так подавался сигнал сильным мира сего Я с вами, я ваш! Я не с ними видите? И они видели.